Теперь я, новый начальник полиции Найнпорта. Да, сэр. Пополни запас наручников на это. Весьма вероятно, что к вечеру, кроме тебя, других полицейских в Найнпорте не будет. Мы едем домой к китайцу Джо. Убийство совершено. И притягивать к ответу надо именно Джо. А для этого необходимо его арестовать. Есть, сэр.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 Машина мчалась по боковой улице со скоростью 60 миль в час. Когда она проезжала мимо нас, я увидел Джо, сидевшего на заднем сиденье. Останови их! Yes, Есть, высунул голову наружу. Пластинка, прикрывавшая то место, где у людей бывает нос, скользнула в сторону и показалось большое жерло. 70-миллиметровое безоткатное орудие. Здорово сделано, если подумать. Точно меж глаз, чтобы было удобнее целиться. Орудие помещено высоко, лазить за ним не надо. Я чуть не оглох. Разумеется, Нет был прекрасный стрелок. Я тоже был бы прекрасным, имея вычислительную машину вместо мозга. Он продырявил им задние скаты и машина, зашлепов по мостовой, встала. Я медленно выбирался из машины, а Нет рванулся вперед со спринтерской скоростью. Но на этот раз они даже не пытались бежать. Остатки их мужества улетучились, когда они увидели межглаз у Неда дымящееся жерло орудия. Роботы аккуратны в этом отношении, и, надо думать, он нарочно не убрал торчавшую пушку. Видимо, у них роботов проходят психологии. В машине сидели три человека, и все они задрали руки вверх, как в последнем кадре ковбойского фильма. Сопротивления никто не оказал Приказ выполнен, сэр. Настоящее имя китайца Джо Стентин. И на Эльмире его ждут не дождутся, чтобы посадить на электрический стул. Ну что ж, Джо Стентин, я буду иметь удовольствие доставить тебя на место сегодня же. И не пытайся увильнуть от наказания при помощи местных властей. А вас, голубчики, будут судить в Канал-Сити. Да...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 По ночам патрулирует по городу, а днем работает в лаборатории и подшивает бумаги. Ну, а да, возможно, это и не по правилам, но Неду, кажется, все равно. Он замазал краской все пулевые царапины и непрерывно начищает значок. Не знаю, может ли быть счастливым робот, но Нед, видимо, счастлив. Могу поклясться, что иногда он жужжит что-то себе под нос.